Глава одиннадцатая. Почти закончился месяц тут. Всего несколько дней осталось Джедефу провести в отцовском доме до отъезда на обучение военному ремеслу. Зая ужасно нервничала. Пока она думала о двух долгих месяцах, которые ему придется прожить в школе, а потом о долгих годах, когда сможет встречаться с сыном только раз в месяц, приступы рассеянного смятения обуревали ее. Она не будет видеть его прекрасное лицо, не будет слышать звук любимого голоса. Ей казалось, что дом лишится благоденствия, а сама она той уверенности, которую сын вселял в нее. Как жестока жизнь! Печаль омрачила ее душу задолго до появления причин для истинной грусти. Окутывающие складки боли угнетали ее, подобно волнам облаков, подгоняемых туманными ветрами темных и мрачных месяцев хату рыки Когда петух объявил о наступлении рассвета первого месяца Ваба, Зая проснулась и уселась в своей постели, снедаемая тоской. Страстным вздохом из мира уныния приветствовала она этот день. Потом Зая встала с кровати и тихонько пошла к небольшой комнате Джедефа, чтобы разбудить и приласкать сына. Не желая беспокоить его, она вошла на цыпочках, и Гамурка встретил хозяйку радостным потягиванием. Но ее план был разрушен, когда она увидела, что Джедеф уже проснулся. Он тихо напевал гимн «Мы дети Египта, мы потомки и богов». Мальчик покинул объятия сна самостоятельно, повинуя зову воинской службы. Из глубины своего сердца она окликнула сына, Джедеф. Он увидел, что мать на пороге, и бросился к ней, словно птица, летящая на утренний свет. Повиснув на ее шее, кончиком носа дотронулся до ее носа. Он уже вырос, стал почти мужчиной и не позволял себе чмокать материнские щеки губами, как в детстве. Хиня однажды побронил его. Лижешься, как гамурка, стыдись. Ты уже взрослый юноша, тебе не пристало распускать слюни. «Пойдем, попрощаешься с отцом», — вздохнув, сказала зая. мишару крепко спал, громко храпел, покряхтывал, постановал по-стариковски. Зая стала трясти мужа одной рукой. Он сел, выпучив глаза. «Кто? Где? Что случилось?» «Мальчик пришел попрощаться с тобой, Бешару», — рассмеялась Зая, но глаза ее были полны слез. Бешару протер глаза и поднялся со своего ложа. «Джедеф, сын, ты уже уезжаешь?» — спросил он. «Иди сюда, я благословлю тебя. Да защитит тебя владыка Пта». Обняв Джедефа, Бешару продолжил. «Но наш Пта — покровитель ремесленников» а ты должен быть храбрым воином. Есть еще бог Сетх, он воитель, спас бога Ра от гигантского змея Атопи. Он покровитель фараонов. Хотя многие жрецы нынче считают Сетха коварным убийцей, погубившим Азириса, но я не почитаю Азириса, владыку загробного мира. А Сетх храбр, это бог сокол, бог жизни. Но самый главный, бог солнца Ра, и да сохранит тебя его свет, да согреют в походах его лучи, да спасет он твою голову от сабли недруга. Я предрекаю тебе большую воинскую славу, сын мой, предсказания Бешару, подданного фараона, всегда сбываются. Отправляйся с богами Ра и Сетхом, а я помолюсь за тебя в святыне святынь. Бешару крепко обнял юношу и отвернулся, чтобы Джедеф не увидел непрошенную слезу, скатившуюся по щеке отца. В дальней приемной зале они встретили собравшихся провожать брата хени и Нафу. Нафа побронил его. «Эй, бесстрашный воин, повозка давно ждет». Сердце Зая сжалось от острой тоски. Джедев тонкими пальцами погладил ее по лицу. В его прекрасных глазах светилась любовь к матери. «Что ж, мальчик вырос, пришло время разлуки». Джедев побежал к повозке. Обернулся, махнул рукой, и колеса застучали по камням мостовой. Мать все смотрела вслед сквозь пелену слез, пока повозка не растворилась в рассветной синеве.